Глава вторая. Рассылаем приглашение. Я сошел со старого парома. Дождь в районе острова Вашон был настолько сильным, что казался сплошным облаком тумана. Я нервничал, потому что понятия не имел, сколько людей придет в разгар зимы, в такую погоду, чтобы послушать, что я расскажу о смерти. На Вашоне около 10 тысяч жителей, однако свои дома они покидают редко. Особенно зимой. На этой неделе запланирована дюжина мероприятий, посвященных этой теме. Мое одно из них. Это называется «Фестивалем смерти». Разве я мог отказаться? Снаружи здание старшей школы выглядело чистым и светлым, словно вехонький автомобиль, сошедший с конвейера всего пару месяцев назад. Каменные дорожки пересекались с рядами тополей и небольшими участками, засаженными местной флорой. Пахло густым лесом. Фасад из хрустального стекла приветственно выдавался вперед. Когда двери открылись, я попал в тёплые объятья улыбающихся бабушек, которые, казалось, были необычайно взволнованы моим присутствием. Своих дедушек и бабушек я не знал, так что ощущение было новым и подавляющим. Тронут, но вместе с тем испытываю неловкость. Видимо, эти пожилые леди с нетерпением ожидали встречи с парнем смерти. Наверху массивной лестницы стояла девочка лет 14 в шотландке. Волосы ее были заплетены в косы. Белизну лица подчеркивали темные тона многочисленных трубок-волынки, похожих на щупальца осьминога. Не успел я опомниться, как огромный вестибюль наполнился потусторонними звуками. На глазах невольно выступили слезы, однако я сдержался. Здесь и камню упасть было некуда а сотни жителей Северо-Запада в простых ботинках от L.L. Bean замерли, вслушиваясь в печальную песню волынки, похожую на плач. Примечание. L.L. Bean. Американская компания специализируется на выпуске одежды и обуви для отдыха на свежем воздухе. Конец примечания. Смущенно утерев лицо, я решил отступить от привычной схемы выступления и попросил присутствующих закрыть глаза, чтобы немного успокоиться. Пошутив о том, что собираюсь включить волынку в свой райдер, я, к собственному удивлению, предложил присутствующим представить дорогого им человека, которого больше нет с нами. Дело в том, что хотя я всегда начинаю ужины именно с такой фразы, но никогда еще не использовал ее в публичных выступлениях. «Теперь, когда вы все подумали об умерших близких, — сказал я, — представьте роскошный ужин. Еда только что из духовки, пахнет превосходно а за столом сидят дорогие нам люди, в том числе и те, кого уже нет. Вам легко и уютно, и вы предвкушаете долгий ужин, полный истории и смеха. Когда все открыли глаза, я сказал, что не привык вещать со сцены, что мне комфортнее просто общаться за столом, и как бы я хотел, чтобы существовала магия, способная сотворить вот такой большой званый ужин. Я попросил людей назвать именно тех, кого они представили не в каком-то определенном порядке, а как придет в голову. Ребекка, Мэри, Дэвид, Хавьер, Элизабет. Более 50 имен было произнесено в тишине зала, то шепотом, то как пушечный выстрел. И произошло то, что всегда случается. Время остановилось, и нам показалось, что наши любимые прямо сейчас где-то рядом с нами. Когда есть это особое присутствие Духа, мы ощущаем мир на уровне более глубоком, где мгновения сменяют друг друга не столь поспешно. Я имею в виду не религию или веру, а атмосферу, какая бывает в старой, хорошо знакомой церкви. Тот вечер был одним из лучших, которые мне случалось провести в компании, неважно, насколько большой. Ведь на самом деле это не я позвал их, это они пригласили меня к себе и вместе мы ступили на борт корабля, который отправился в путешествие к смерти, в глубины наших переживаний и потерь, в места, где мы смогли увидеть, как хотим провести остаток жизни. Яркое майское утро в Мельбурне было и близко не похоже на выступление в Вашоне. Я стоял на подиуме в безжизненном гостиничном конференц-зале, глядя в глаза сотни аборигенов, а они пялились на меня, недвижимые, словно статуи. Я был уже на середине выступления и не получил ни единого эмоционального отклика. В детстве мне частенько нужно было включать обаяние, чтобы добиться любви. Дома у нас никогда не было спокойно, так что о внимании не могло быть и речи, если ты не прикладывал все усилия, чтобы его добиться. Лишенный любви дома, я понял, как получить ее в школе. Позаботился о том, чтобы учителя обожали меня. Всегда был в центре внимания самых популярных учеников и в то же время оставался любимчиком у изгоев. Мне и до сих пор нравится, что меня любят. Но все, чему я научился в детстве, в юности, будучи художником, ресторатором, а затем и хозяином ресторана, все мои попытки очаровать обернулись ничем в тот день на сцене в Мельбурне. Шаг за шагом я с трудом продирался через сухую статистику. Говорил о том, какой успех наш проект обрел за столь короткое время. Делился историей о том, как все началось с краудфандинга, собравшего 11 тысяч долларов, и как дошло до сотни тысяч подобных ужинов по всему миру. Толпа оставалась равнодушной. Смысла продолжать не было. Мы, я и соучредитель о смерти за ужином Анджела Грант, выступали там, чтобы запустить проект в Австралии, и это казалось поистине грандиозным замыслом. Мы были на первых полосах в течение 10 дней, Выступали на самых громких ток-шоу ТВ и радио. Премьер-министр пригласил нас на обед, и мы заняли целиком весь выпуск австралийского шоу «60 минут», для которого был отснят ужин с участием австралийских кинозвезд и политических деятелей. Успех стартовой недели пьянил нас. И все же в то утро ничто из этого не имело значения для 50 вождей аборигенов, равнодушных к моему обаянию. Как и на Вашоне, я отклонился от сценария, но на сей раз по совершенно другой причине. Я закрыл ноутбук, вышел из-за трибуны и спросил, что их привлекает или не привлекает в нашей инициативе. И в ответ на мою честность я немедленно получил искренний ответ от пожилой женщины из толпы. «Дело в названии». Я попросил пояснить. «Давайте поговорим о смерти за ужином». Она слегка поморщилась. «У нас не принято говорить о смерти». «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Мы всегда называем это «возвращением домой».» Казалось, что толпа чуть оживилась, и я начал замечать проблески интереса в глазах. «Хорошо», — заметил я, — «возвращение домой звучит просто замечательно. Что еще вас не устраивает в названии?» «Ужин», — ответила она, — «это позерство. У нас есть только старая добрая еда». Атмосфера в зале потеплела, Послышались смешки, а я, хоть и путался в терминах, но ощущал, что речь все еще идет о приеме пищи. «И чем сопровождается старая добрая еда? Много вкусной пищи и много вкусных баек!» — выкрикнул кто-то, и толпа взорвалась смехом. Это и было то, что нужно, тот самый секретный ингредиент для разговора с большой аудиторией. Мы сдвинулись с мертвой точки, и лица моих гостей начали оживляться. Всю неделю они слышали о том, что пугало их, и, наконец, смогли высказаться открыто. Я повернулся к пожилой женщине, которая заговорила самой первой. Итак, что если мы откажемся от названия, построим совершенно новый проект и назовем его «Байки о возвращении домой»? Послышались возгласы в толпе. Несколько человек медленно кивнули, пытаясь осмыслить услышанное. И я видел, как люди без слов совпадали во мнениях, когда присутствующие старейшины проводили что-то вроде невербального опроса. Женщина ответила «Да, это может сработать». Я сошел со сцены, и за отдельными столами мы устроили мозговой штурм, пытаясь понять, как это должно выглядеть, кто будет организовывать такие неужины, кому они окажутся полезны, как их правильно выстроить и кто может стать нашим партнером по этому проекту. К концу часа у нас уже был составлен план совершенно новой инициативы. А на утро, когда мы покидали Австралию, крупнейшая в стране благотворительная организация уже пообещала нам поддержку. Разница между Вашоном и Австралией научила меня тому, что нет никакого универсального способа пригласить людей к разговору о смерти. Иногда дело в языке, который мы используем, но это лишь один фактор. Каждый разговор о смерти уникален, как и каждая история. ДНК, эпигенетика, детские переживания, культурные ценности, личные психотравмы, эго, самооценка, мелкие радости и потери — все эти факторы по-своему влияют на историю. Ключ есть всегда. Весь фокус в том, чтобы его подобрать. Оценка готовности. Самый частый вопрос, который я слышу, как вообще заставить стареющих родителей или бабушек и дедушек заговорить о смерти, об их желаниях и убеждениях. Люди, которые спрашивают меня об этом, выглядят встревоженными, и часто у них есть на то реальная причина. Они ощущают, что здоровье, физическое или психическое, начинает подводить их близких, и не сказать об этом просто опасно. Быть может, речь об отце, который садится за руль, хотя ему уже не следовало бы, или продолжает заниматься сделками по акциям, хотя на самом деле не всегда действуют трезво. Я все понимаю. Я пишу эту книгу именно потому, что убежден, нежелание говорить о смерти приносит нам лишь беды. И все же на такой вопрос я отвечаю всегда одинаково. Нельзя заставить человека обсуждать смерть, если он не готов. Это не приведет ни к чему хорошему, однозначно. Несмотря на провокационное название книги, мне никогда не казалось удачной идеей просто наброситься на кого-то с призывом «Эй, давай-ка поболтаем о смерти». Здесь требуется осторожность, и ни в коем случае нельзя спешить, даже если времени совсем не осталось. Подобные разговоры должны происходить по взаимному согласию. Вам следует проявить терпение. Создайте обстановку, в которой человек будет чувствовать себя комфортно и сам захочет вовлечься в разговор. Если он продолжает отказываться, задумайтесь о том, в каких выражениях вы предлагаете ему беседу. Как подступаете к теме? Может быть, вы даете понять, что, по вашему мнению, он должен поговорить с вами? Вы действительно полагаете, что речь идет о должествовании или же просто не совсем верно формулируете мысль? Поверьте, такая фраза не сработает и точка. Вам нужно избавить собеседника от ощущения, что он обязан отвечать. Примите его отказ спокойно. Сразу приготовьтесь к тому, что этой беседы будет нелегко добиться, что от вас потребуется честность, открытость, обаяние, готовность идти на риск и проявить себя с лучшей стороны. Разговоры о смерти заставляют нас обнажить самые уязвимые стороны. Так что уважайте желания близких, дайте им время открыться». Гейл Росс вспоминала, как ее мать умирала от рака. Гейл, не переставая, поднимала вопрос о том, как та хочет окончить жизнь и о похоронах. Ее мама была воспитана как ортодоксальная еврейка, однако на протяжении взрослой жизни не очень-то следовала религиозным заветам, так что вопрос оставался открытым. Каким традициям иудаизма должны отвечать похороны? На кладбище у нее было заготовлено место подле могилы мужа, однако тот умер задолго до матери Гейл, а похороны в Нью-Джерси не очень-то подходили для жительницы Манхэттена. Больная раз за разом повторяла «не хочу говорить об этом» или «я не готова», и Гейл отступала, но затем снова возвращалась к тому же вопросу. «Мама», — говорила она, — «мне нужно это знать». Шаг за шагом они смогли разговориться. Бесчисленное множество раз я проводил подобные разговоры. Вы не поверите, но чтобы начать, больше всего подходит электронная почта. Когда вы пишете письмо, то можете тщательно выбрать формулировки, а у вашего собеседника появляется время поразмыслить над ответом. Можно даже просто прислать ссылку на статью со словами «Я думаю, это интересно и хотел бы обсудить с тобой. Ты не против?» Если вы решите устроить званый ужин, то для такого случая у вас есть шаблон, и вы смело можете им воспользоваться. Возможно, это самое необычное приглашение, которое я когда-либо рассылал. Однако проявите терпение. Думаю, это будет удивительный опыт. Я был бы рад, если бы вы присоединились ко мне за ужином, где речь пойдет о смерти. Однако мы не станем говорить о мрачных вещах. Наоборот, мы будем беседовать о человечности, о том, как мы видим свою жизнь и ее конец, будем делиться нашими мыслями и чувствами. Надеюсь, это поможет всем нам преодолеть страхи и стать ближе друг к другу. Мне случалось получать отказы, где говорилось просто «я не готов», или же «нам некомфортно обсуждать такие темы, как смерть, в подобной обстановке». И это совершенно справедливо, не всем подходит такой формат, не для всех это то самое место и время. Позвольте людям просто сказать «я пас». Не стоит расстраиваться, ведь дело вовсе не в вас, Да, вы можете предложить путь к переменам, продемонстрировать свою открытость к подобному разговору, но на этом все. Кто, что, где, когда и как. Есть множество поводов не начинать подобный разговор. Сейчас не лучшее время, это расстроит моих родителей, мой супруг и без того в депрессии, прошло слишком мало времени после потери близкого, я просто разозлю их, не уверен, что смогу быть достаточно сильным и говорить откровенно. И есть всего одна простая причина для этой беседы. Ваша жизнь станет лучше, как и жизни тех, кого вы любите. Часто те, кто утверждают, что их друзья или члены семьи не готовы к такому разговору, просто никогда не пробовали. Самое распространенное заблуждение, касающееся смерти и планирования похорон, предполагать, что сама мысль об этом ужаснет наших родителей. Считается, что раз они ближе к смерти, то должны сильнее бояться ее. Что ж, логика мне понятна, но она редко соответствует истине. Количество шуток о смерти, отпущенных в последние месяцы жизни моей мамой, смутило бы и распорядителя похоронного бюро. А в Западной Африке и вовсе принято, что горюют на поминках лишь молодые женщины. Старики же сидят на последних рядах, шутят и травят байки о том, кто станет следующим. Люди часто говорят, «Как я могу говорить с ним о таком, ведь он же умирает?» Но именно умирающий зачастую хочет поговорить о смерти, поскольку чувствует себя изолированным от остального мира. Ему кажется, что никого вокруг не волнует то, что охватило все его мысли. Вот почему, когда медсестры предложили устроить ужин с разговорами о смерти в доме престарелых, Жильцы согласились только при условии, что туда будут приглашены их дети и внуки, у которых кишка тонка заговорить о таком. Вот почему Стив, больной раком поджелудочной, непреклонно оповестил об этом всех коллег по работе. «Нет смысла прятаться от правды», — заявил он. «Я совершенно точно умираю и не хочу, чтобы люди ходили на цыпочках, боясь задеть меня неловким словом». Среди всех членов семьи он более всего хотел говорить о своей болезни, о том, что спасения от нее нет, и о том, каково ему жить с этим знанием. Другой вопрос звучит не менее часто. Нужно ли вести такие разговоры с детьми? Если вкратце, то это зависит от ситуации. Может быть, они проявляют интерес, задают вопросы о смерти? Тогда я только за. И, конечно, стоит откровенно поговорить с ребенком, если умирает кто-то из близких. Еще я думаю, что жизненно важно обсуждать смерть с тем, кто не разделяет ваших взглядов. Главное, как мне кажется, во-первых, относиться к собеседнику с интересом и неизменным уважением, а во-вторых, обозначить сразу, что все мы люди, так что у нас больше общего, чем различий. Самое лучшее напоминание об этом я получил, когда мы с Анджелой устраивали ужина смерти в Нэшвилле вместе с бывшим лидером республиканского большинства Биллом Фристом. За столом сидели местные знаменитости, такие как кантри-певец Винс Гилл или королева христианской поп-музыки Эми Грант. Однако нервничал я не поэтому. Я опасался, поскольку мы — жители Северо-Запада, а там, как известно, царит либерализм и не вполне традиционное толкование Евангелия. Мне впервые приходилось проводить подобное мероприятие на юге. Что, если все закончится столкновением на почве политических разногласий? Что, если мне скажут, будто я должен гореть в аду, поскольку не разделяю ортодоксальных взглядов на Бога и душу? Тем вечером я осознал, что разговоры о смерти намного глубже, чем политика или религия, что здесь сложнее разойтись во мнениях. Говорить о смерти не значит обсуждать веру или мораль. Перед ее лицом мы все одинаково невинны и готовы слушать друг друга вне зависимости от культурных, политических, расовых или гендерных различий. За три часа тем вечером мы ощутили друг друга членами семьи. Все даже плакали. Это заставило меня пересмотреть свои убеждения о способности южан проявлять эмоции. Билл потом как-то сказал, что самые простые вопросы будто бы сняли все запреты. Люди, несомненно, должны говорить друг с другом о смерти. В конечном итоге это похоже на то, как снимают крышку с кипящего котла. Вопрос поднят. Я склоняюсь к тому, что разговоры о смерти лучше всего вести за ужином, поскольку обычай приема пищи — неотъемлемая часть человеческой культуры. Процесс совместного приготовления и поглощения еды стал важной точкой в эволюции человека из обезьяны, подобно тому, как личинка становится бабочкой благодаря куколке. Благодаря готовке мы совершили колоссальный скачок в развитии. Обезьяны жуют по 7 часов в день, поскольку в их рационе в основном корни и фрукты, а это предполагает серьезную работу желудка и невероятно сильные челюсти. Затем мы начали готовить пищу на огне, И в буквальном смысле отдали эту работу на аутсорс, поскольку в процессе тепловой обработки пища становится более калорийной и быстро усваиваемой. Человек жует в среднем 24 минуты в день, и нам больше не нужны такие сильные челюсти, как у предков-обезьян. Таким образом увеличилось пространство для мозга внутри черепа. Ужин — это основа того, кто мы есть. Я не всегда понимал сакральное значение трапезы. В детстве большую часть времени я проводил, поглощая хлопья из миски и параллельно играя в супербратьев Марио. Я не понимал важности ужинов до тех пор, пока уже подростком не переехал в Мэн к своей сводной сестре Венди, которая была на 20 лет старше меня. Ее дом находился в идиллической деревушке, где Венди жила со своим великолепным мужем-доктором и растила дерзкого сына 9 лет. Каждый день она ходила на рынок, где закупала тонны натуральных продуктов – мясо местных животных, домашний сыр и вдоволь французского вина. А по вечерам она часами стояла у плиты, поскольку обожала сам процесс готовки, точно так же, как обожала покупать еду и кормить семью. Я был в полном восторге. Все время я торчал на кухне, задавая вопросы как о кулинарии, так и о жизни вообще. Никогда прежде в моей жизни не было подобного культа ужинов. Мы откупоривали бутылку хорошего вина, отрывали хлеб руками и говорили о прошедшем дне. Самый простой, самый древний ритуал, который есть у человека и в который я влюбился без памяти. Я ощущал, что меня действительно слушают и понимают. Мы спорили, смеялись, говорили о сексе и наркотиках, обсуждали мирское и духовное. Когда мы общаемся за столом, Первое слово берет сама еда. Тот самый уникальный аромат, какой бывает только у блюд, приготовленных с любовью и заботой. Его сложно не заметить, но еще сложнее описать. Можно сказать только, что он захватывает внимание. Такой силой обладает домашняя еда или хлеб, который только что вынули из духовки. Когда повар вкладывает в готовку душу, когда тщательно выбирает ингредиенты — То даже самая скромная трапеза превращается в пир. Ее запах говорит нашей нервной системе «Ты в безопасности». За пределами города чапел хилл Северная Каролина, Сара Уильямс открыла «Кафе смерти». Своего рода клуб, где люди собираются поговорить о смерти, наслаждаясь разной пищей, от выпечки до мексиканской еды. Сама хозяйка кафе не раз замечала «Хорошо говорить о смерти», когда перед тобой тарелка со вкусной едой, ведь она напоминает тебе, что ты все еще жив. Совместное преломление хлеба — символ единения друг с другом или же с чем-то более возвышенным, как это происходит во время причастия. Недавно медицинский директор сети хосписов Витас заметил. В истории был один весьма известный ужин с разговорами о смерти. На нем присутствовали радикальный мыслитель и 12 его последователей. Он заявил им, что скоро умрет, а затем дал подробные инструкции, как поступить с его телом и как распространять учение, когда его не станет. Политические враги во веки веков будут собираться за столом, ведь именно так на протяжении истории принимались ключевые решения. В июне 1970 года Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и Александр Гамильтон встретились за ужином, чтобы обсудить финансовое будущее только что созданной свободной Америки и решить, в каком городе будет располагаться столица. Если подумать, то на протяжении тысяч лет стол был самым маленьким и самым эффективным двигателем культуры. Именно за столом в доме Гертруды Стайн Хемингуэй повстречал Пикассо, что положило начало кубизму. Застольные беседы в имении Альфреда Лумиса в такседо-парке близ Нью-Йорка привели к изобретению радара, а без этого, возможно, мы не одержали бы победу во Второй мировой войне. Открытие кислорода — результат дискуссий во время ежемесячных обедов лунного общества. Примечание. Лунное общество Бирмингема. Клуб и неофициальное ученое общество видных деятелей британского просвещения, включавшее промышленников, натурфилософов и интеллигенцию, заседания которого проводились между 1765 и 1813 годами в Бирмингеме, Англия. Конец примечания. Вирджиния Вульф, Джон Мейнард Кейнс и многие другие английские интеллектуалы, позднее известные как группа «Блумсбери», собирались за столом каждую неделю, и это привело не только к появлению литературы модерна, но и к зарождению кинсианства, основы современной экономики. Если мы заглянем еще дальше, то нельзя не отдать должное греческим симпозиумам с участием Сократа и Платона, благодаря которым на свет появились демократия и система права. И пусть даже эти грандиозные вехи истории часто остаются сокрытыми от потомков, Обеденный стол был сердцем семьи с тех пор, как наши далекие предки впервые сели за него. Здесь мы лучше узнаем друг друга и познаем себя, учимся разговаривать, впервые слышим о морали и сталкиваемся с несправедливостью. Неважно, был опыт плох или хорош, обеденный стол в каком-то смысле наш учитель. И хотя, как вы уже убедились, роль застольной беседы в формировании истории невероятна, У маленьких семейных ужинов весьма скромная репутация. Если вы решите обсудить смерть за ужином, вот несколько советов. Во-первых, готовьте что-нибудь простое. Если блюдо будет чересчур изысканным, а процесс приготовления обременительным, то гости непременно почувствуют, что мыслями вы сейчас не с ними. Во-вторых, займите их какой-нибудь работой. Если хотите сломать лед, то нет ничего лучше, чем совместная деятельность, даже если речь идет просто о сервировке стола. В-третьих, поднимите первый тост за близкого человека, которого уже нет в живых, и другим предложите рассказать о первом, кто пришел на ум. Старайтесь держаться в рамках минуты. Выберите 3-4 кодовых фразы из этой книги, но не перестарайтесь, это не соревнование. Пользуйтесь только теми фразами, которые уместно сказать вашим гостям. В то же время пусть формулировки не сковывают вас, если разговор повернет в другое русло. Подмечайте в себе и других попытки сгладить печаль, сопротивляйтесь им. Если ощущаете, что окончательно теряете контроль над ситуацией, держите на готове какую-нибудь легкую фразу, чтобы сменить тему. И в завершении предложите всем собраться в круг, и пусть каждый скажет, чем его восхищает сосед слева. Такая практика гарантирует теплое окончание. Стол — это просто метафора. Хотя я верю в магию, возникающую за обеденным столом, убежден, что то же чувство безопасности, ту же теплоту искренней беседы можно обрести, разговаривая о смерти на пикнике, в баре, во время прогулки по окрестностям. Это может быть актовый зал старшей школы на Вашоне или конференц-зал в Мельбурне. А что до обстановки званого ужина, зачастую это непрактично или дискомфортно для определенных людей. У многих сама мысль о том, чтобы без подготовки, да еще и за обеденным столом отвечать на вопросы, вызывает тошнотворное волнение. Кто-то предпочитает записывать мысли и обдумывать их неделями, другие готовы говорить о смерти, но только абстрактно, по крайней мере, поначалу. Книги всегда оказывали мощное эмоциональное воздействие так что можете предложить человеку «Когда дыхание растворяется в воздухе» или «Вторники с море, или роман Кейтлин Даути «Когда дым застилает глаза», а затем обсудить прочитанное. Если книга слишком масштабная форма, а ваш собеседник по складу характера отнюдь не читатель книг, всегда можно просто поделиться статьей эмоциональной квинтэссенции книги, которая вызовет отклик и сопереживание. Если вы собираетесь говорить с ветераном, пришлите ему статью о том, как солдаты справляются с мыслями о смерти. Возможно, ваш собеседник религиозен, и подойдет статья, которая будет апеллировать к его верованиям. Каждому свое. Входной точкой могут стать даже кино или театр. Когда мы смотрим фильм, то невольно вовлекаемся эмоционально, благодаря работе зеркальных нейронов. Они заставляют нас проецировать сюжет на себя. Элизабет Коплен Драматург и театральные постановки помогают ей начать разговор о смерти. Она утверждает, что когда мы смотрим пьесу, то работает наше правое полушарие, творческое. Левое, как известно, отвечает за аналитическую работу. Что касается смерти, вы точно захотите, чтобы ваш мозг работал как единая машина, ведь в таких вопросах важно и думать, и чувствовать одновременно. И искусство прокладывает мостик между рациональной и эмоциональной частью сознания. Однажды Элизабет смотрела драму «Малышка на миллион» с 80-летним стариком, который упорно отказывался говорить о смерти. Для тех, кто не смотрел фильм, скажу. В конце мы видим, как герой помогает покончить с собой парализованной девушке, навечно прикованной к аппарату искусственной вентиляции легких. После просмотра старик сказал Элизабет, «Будь я на ее месте», хотел бы чтобы нашелся человек который сделает для меня то же самое и хотя он не посчитал эту реплику разговором о смерти разумеется то был именно он как и искусство абстрактные вопросы могут стать входной точкой как вы хотите чтобы вас помнили что бы вы рассказали о себе внукам отвечайте на вопросы и когда вы откроетесь когда покажете свои уязвимые стороны и обозначите готовность говорить то, возможно, распахнутся двери и в чужую душу. Можете сказать что-нибудь вроде «Я все думаю о бабуле Герте, о том, какой гостеприимной она была. Я старался быть на нее похожим, ведь это так важно. Именно таким я хотел бы остаться в памяти внуков». Но не наседайте. Если ваш собеседник не готов поделиться мнением, это вовсе не значит, что он не задумался над вашими словами. Просто дайте ему время. Как пользоваться этой книгой? Как вы уже поняли, это не совсем обычная книга, так что вам следует кое-что знать о том, что вы слушаете. Во-первых, эту книгу не обязательно слушать в строгом порядке от первой до последней записи. Здесь нет никакой повествовательной линии, кроме, разумеется, неизменной темы жизни и смерти. Никаких спойлеров. Да, некоторые люди упоминаются больше, чем один раз, но для понимания смысла не нужно знать, о чем они говорили в предыдущих главах. Во-вторых, хочу предостеречь вас от прослушивания в захлеб. Книга не очень большая, однако она предполагает серьезную мыслительную, даже медитативную работу. Двигаясь очень быстро, вы рискуете за раз охватить слишком много эмоционального и слишком много вещей, над которыми следует подумать. Я пять лет собирал эти истории воедино, так что надеюсь, что на то, чтобы переварить их, потребуется по меньшей мере несколько недель. Переслушивать эту книгу можно снова и снова. Слова будут все те же, но вы изменитесь. И еще. Если слушать ее, чтобы как можно лучше организовать званый ужин о смерти, вы получите совершенно иной эффект, чем если просто отнесетесь к ней как к научно-популярной литературе. Что до меня, то я все еще практикую подход новичка. Стараюсь вести себя так, словно впервые затронул тему смерти, ведомой лишь моим желанием открыться. Эта книга непременно взбесит вас, но не знаю, чем именно, каждому свое. Может, вы встретите информацию, которая не будет вам актуальна. Быть может, вам покажется, что в своих рассуждениях автор зашел слишком далеко, А, возможно, какая-то мысль затронет вас так глубоко, что вы предпочтете отбросить ее. И это нормально. Пропускайте. Кто знает, вернетесь ли вы к ней снова, но вас точно никто не осудит. Возможно, у вас вызовет раздражение отсутствие в книге четкого перечня ответов. Вы бродили по магазину или в интернете, наткнулись на книгу в разделе «Психологии» и вот хотите услышать выводы, рецепты, универсальную таблетку. Хотите, чтобы было расписано и определено правильное и ошибочное, черное и белое? И да, в ряде случаев однозначные ответы действительно есть. Я пообщался со многими людьми, и кое-кто из них — эксперт в своей теме. Так что я буду говорить в том числе и о четких рекомендациях по некоторым темам. Как говорить о смерти с детьми? О чем стоит знать, если твой друг убит горем? Да, существует подобие руководства к действию, но книга не ответит на все вопросы. В этой книге вы найдете истории как знаменитостей, так и тех, кто предпочел остаться анонимным. Частично они подкинут вам идеи, которые подхлестнут совместную работу правого и левого полушарий. Однако смысл этих историй не в том, чтобы снабдить вас неоспоримыми истинами. Скорее, их цель — донести простую мысль, что четких ответов не существует и помочь вам свыкнуться с этой мыслью. Как писал Уэнделл Берри, «Когда мы не знаем, что делать дальше, начинается истинная работа. Когда не понимаем, каким путем идти, истинное путешествие. Разум, не сбитый с толку, не старается мыслить. Лишь тот ручей поет, на чьем пути пороги». Несмотря на отсутствие однозначных ответов, в книге есть одно золотое правило — которая помогает мне пережить трудные разговоры с семьей и незнакомцами, с друзьями и любимыми, даже с заклятыми врагами. Я твердо знаю, что мне нужно произнести вслух то, что я боюсь сказать. Метод проверенный, просто нужно проявить радикальную честность, когда дело доходит до непростых вопросов. Поверьте, искренность и прямота поистине заразительны.